Когда-то золотая самописка служила обязательным аксессуаром «Нувариша», но сегодня позолоченный «Паркер Сонет» или «Шифер Прелюд» можно купить в магазине за 120 долларов. На изделия же из цельного золота денег не хватит даже у самых азартных любителей. «Паркер Дьюфолд Голд» стоит 9200 долларов». И, наконец, настоящее произведение искусства – ручки, корпуса которых выполнены с использованием традиционных ювелирных технологий. Например, талецкое чернение по золоту, пеликан-толеда – 600 долларов, филигрань с изображением диковинных животных или пейзажей из золотых и серебряных нитей, Монте-Грапа-Ариентал – 1200 – 6400 долларов. «Дамасская резьба по металлу» Элизе Дамаскин – 600 долларов. Рисунки в стиле модернизма на ручках Аврора. Но главное в ручке – это, конечно, перо. Что толку в шариковой ручке, если у нее в душе баллончик за 2 доллара, считает американский коллекционер Билл Аскер. Лишь перо хранит стиль инструмента и его хозяина. Перья для современных ручек различаются как по стилю письма, так и по размеру пишущего элемента. Так называемое «стандартное перо» имеет закругленный кончик, обеспечивает мягкое и плавное письмо и подходит для всех. Для любителей выпускаются так называемые «наклонные перья», как левые, так и правые. В них шарик заточен на одну сторону. так называемое курсивное перо с приплющенным шариком. Для тех, кто овладел искусством писать буквы с разной толщиной линии, точно так, как учили в школе в 60 годы. Есть перья для так называемого «дерзкого письма» — беглого наклонного курсива. Толщина пишущего шарика составляет от 0,6 мм, марка ЕФ, Для мелкого убористого почерка до 1,4 мм ВВ для имитации стиля гусиных перьев. Стандартный размер, который подходит большинству потребителей, 0,8 1 мм, F и M. Отдельно следует сказать и о ручках, выпущенных под марками известных фирм, производителей ювелирных изделий и аксессуаров – Данхилл, Дюпон и другие. Стоят они недешево – от 600 долларов. Красивы и демонстрируют вкус хозяина к роскошной жизни. Но адепты чистого жанра относятся к ним с некоторым предубеждением – Ведь Альфред Данхилл, и Симон Дюпон начинали свою карьеру как шорники, изготовляя 150 лет назад модные сёдла и саквояжи. И перьями их наследники занялись лишь в наше время. «А чтобы почувствовать стиль и душу пера, надо заниматься им сто лет», утверждает Илья Лепленд, «и только им одним». А вот история шариковой ручки – дело совсем недавних дней. И здесь американский инженерный гений, хоть и уступил пальму первенства, выходцу из Восточной Европы, зато способности американцев к ведению бизнеса любой ценой были продемонстрированы явно. Патент на шариковую ручку, изобретенную венгерским журналистом Ласло Биро, американцы попросту украли – Шариковую ручку Биро сконструировал именно из-за того, что приходилось много писать обычным пером, которое требовало чернильницы и оставляло кляксы. Патент на производство шариковых ручек выкупили в ВВС Великобритании для своих пилотов. Биро перерегистрировал свой патент в Аргентине и за миллион долларов продал его компании Ever Sharp. Аргентинская компания наладила первое в мире массовое производство шариковых ручек для всех. Несколько шариковых ручек случайно купил на улице американский коми-вейжор по имени Милтон Рейнольдс. Он навел справки и узнал, что изобретение венгерского журналиста запатентовано только в Венгрии и Аргентине.